Глава седьмая «Ох и гад же этот драконит! Ох и гад!» Отобрал мою волшебную микстуру и тут же спрятал в каком-то пространственном артефакте, предварительно полюбовавшись и попускав слюну. Мне лишь тяжело вздыхать осталось. Но я не сильно расстроился. Легко пришло, легко ушло. Важнее было побыстрее узнать, что этому монстру, летающему и сжигающему по сотне монстров за раз, от меня нужно. И в этом он меня не разочаровал, моментально став крайне серьезным. Сперва устроил фирменный допрос на тему Как это ты вообще выжил? Ответ Чудом и чудовищными расходами его не устроил. Я же, понимая, что пока не готов сказать главе города Не твое драконье дело выдохнул и скупо, демонстративно показывая свое нежелание, объяснил, как именно я выжил. Так я с собой взять да проверить твои слова но он занимается подготовкой отрядов обороны. Ладно, будем считать, что чудом и чудовищными расходами божественности ты выжил». Дальше последовали расспросы на тему доминионцев. На что я не поленился, влез в меню, нашел логи и откатал их до нужного момента, после чего взял и зачитал. «У меня легальное разрешение от системы, зубастый райдзен, а она так-то поглавнее тебя будет». «И что, всех целиком и полностью? совсем? Насовсем?» совсем? «Плохо. Их сила очень бы пригодилась нам в обороне города. Придется учесть их гибель. А эти где?» Под этими понимались глава клана и основатель. Честно признался ему, что ушлепок Доминго свалил через портал, а Рольфа... «Каком еще кубе?» «Вот этом». «Хм...» «Освободить его можешь? Я заставлю его сражаться за город, а не дурью маяться. Иначе — отречение системы и...» «Нет. Пожалуй, впервые за долгое время я воспротивился воле драконида, и он посмотрел на меня с большим удивлением». «Ты понимаешь, что на кону?» «Да, я отлично это понимаю. И именно поэтому этот нарцис, что болт клал на город и на богов, Это неконтролируемое чудовище с амбициями правителя мира должен умереть. И как только я придумаю способ, я это сделаю. «А-а-а-а-а». Райдзен заинтересовался моей последней фразой и потребовал пояснить. Пришлось говорить, в какой ситуации я оказался, и драконит усмехнулся. Ну, раз такая ситуация! Как глава города, я даю тебе три дня на решение разногласий с Арольфом Мингером после чего приказываю передать куб в мои руки. И да, я знаю, как его уничтожить. Но думай сам, раз ты такой крутой. И еще одно. Как глава города начала, я требую от тебя и впредь так же отважно сражаться за безопасность и жизнь нашего города». На меня обрушилась полная патриотизма речь пораженного пропагандиста. Я внимательно выслушал ее и осознал, что от меня ничего, кроме, по сути своей, отчета, любитель похотливых арганианских дев и не хотел. Собственно, заслушав мой доклад, глава города и предложил откланяться и уйти готовиться к сражениям. Так я был отпущен на все четыре стороны. Оказавшись на улице, заметил делегацию из моей обители, что переминалась среди толпы богов с ноги на ногу. На меня посмотрели, отвернулись. Стали дальше по толпе взглядом гулять. Чуют они. А, -а, а Тут до меня дошло, что я принял свой истинный облик. Мне кажется, уже каждая собака знает, что Брихтон мертв, а я — новичок. Есть ли смысл маскироваться? Вот и я так думаю. А свое настоящее тело и лицо — родные и уютные. Это как выйти из суперлюксового спортивного авто, которое, тем не менее, не приносит комфорта. «Блин, получается, я зря столько готовился и планы строил. Ту халупу арендовал. Впрочем, подогнал пару нот здоровяку-алкоголику, и на этом его услуги закончились. Ай, ну и ладно. Видеть систему, я хотел тихо-мирно накапливать силы, чтобы потом шокировать всех вокруг. Но этот мир решил иначе. И мне пришлось большую часть своей силы раскрыть. Впрочем, нет отхода без добра». Меньше придется голову ломать себе над всякими хитро выдуманными ходами. А вот врагам, если таковые сунутся ко мне после демонстрации во время нашествия, наоборот, голову поломать придется. Анна, Лазари, Улия, кого ждем? Ой! Удивилась красотка, что в свое время накормила меня хлебом. А вот Анна, поняв, кто перед ней, Аж губу прикусила и, действуя на автопилоте, выпятила вперед свою шикарную грудь, прошедшую через мою божественную пластику. Вообще, в этой толпе встречающих кого только не было. И выжившие стражники, включая знакомых по приключению в лесу с Брихтоном. И Улия с Санной. И туман передо мной пролетел, которого здесь быть не должно. Отряд почти в полном сборе. Осталось все-таки придумать название и официально его зарегистрировать. «Я им говорил, что все это ни к чему, но меня не послушали!» Пожал плечами граф и улыбнулся. «Впервые вижу твой истинный облик! Он ведь истинный!» «Это секрет», — подмигнул я. «Но его можно смело считать основным. Так, а теперь слушаем мою команду, бригада. Пока монстров нет, отдыхаем и готовимся. Как монстры появятся, я уйду воевать, а вы охраняйте обитель». «Гос, мы тоже можем сразиться!» Сжал кулак брат-близнец из человеческих богов, оставшихся в моем распоряжении после исхода основной части отряда Брихтона. «А до этого чего не сражались?» — удивился я. «Так ведь это... Пока очередь дошла, монстры всех убили, все заполонили, ворот закрыли и активировали стену огня!» — признался он. «В целом вы были слабаками и вас в конец очереди турнули, да?» «Ну, в целом, ага!» — тут же начал Юлитен. «Да, босс, простите нас, мы обязательно станем сильнее!» — отозвалась сестрица. «Конечно станете. Я лично займусь вами и превращу в терминаторов!» Угрожающе улыбнулся я, и от моей улыбки они отшатнулись в сторону. «В кого? Что это за монстр?» — задался вопросом один из оставшихся стражников. «Какой ты удивительный. Если босс может в органянку превратить, то и в монстра тоже сможет». «Да, слышал, он обещал улью в свинью превратить». Перешептывались все вокруг. Ладно уж, чего стали? Пойдем в обитель. Я дико устал и хочу отдохнуть до того, как начнется новый раунд нашествия. Кстати, а когда он начнется? Да обычно без перерыва лезут, а тут. почесал голову Лазаре. Два варианта. Или нашествие закончилось, или они готовят нечто, от чего мы все обалдеем. Райдзен даму уверен, что это не конец. Так что. Стоп! Чего это они готовятся, а мы прохлаждаемся? «Давайте, вперед из песней!» Анна подошла ко мне и тихо прошептала на ухо просьбу, после чего я кивнул, и мы сменили маршрут, отправившись в три пера. Логика Анны была проста. Обитель закрыта, и в это время работать не будет. Там хватит и оставшейся стражи. А вот отнятая в качестве трофея в войне инвестиционная группа прямо сейчас имеет неплохие возможности по расширению. Правда, я не до конца понял, что помощница имеет в виду, и как именно хочет расширяться, потому и спросил. В ответ на меня полились какие-то термины и непонятные определения. Видя, что я ничего не понимаю, помощница снизошла на простой язык и сообщила о движениях на рынке недвижимости, указав на кучу точек, которые находятся поблизости от стен города. Некоторые из них и раньше стояли на продаже, но ценники заламывались космические. А сейчас же из-за всего этого нашествия продавцы стали куда как сговорчивее. «В этот раз город отбился, но что, если проломает стену и снесут щит?» — задалась она вопросом, после которого у всех рядом со мной сердце ёкнуло. «А такое было когда-нибудь?» — чуть замедлил шаг я. «Да», — кивнула Анна, и слово взял бредущий рядом Лазарь. «Трижды случалось в этой эре. Впервые при позапрошлом правителе города, достопочтенном Аутумшонте. Большое нашествие случилось во время массовых прорывов фронтира». Тогда же большая часть кланов и богов не смогли прийти на помощь. Выжившие заперлись в центральной части города в расположившихся бастионах, рождав целую неделю. И только тогда многочисленные кланы добрались до города начала и смели монстров под подчистую. Погибло очень много сдавшихся. Кивнул он в сторону валяющихся на лавке башков. Любопытно. А второй раз? Второй и третий раз произошли при прошлом правителе города Узриэль и Хоре. Он был сильным, но отчасти тираничным главой. Второй прорыв случился из-за тактической ошибки в обороне и неправильном распределении ресурсов. Он хотел сэкономить и быстренько покончить с нашествием, за что и поплатился. Благо, проблему быстро решили, и дальше пара кварталов твари не зашли. Граф остановился и шагнул в сторону, чтобы пропустить одного полупьяного башка с отрезанной лапой. Да уж, лечение дорого обойдется. А последний прорыв стал причиной его отставки. «Система на смену Узриэль прислала Райдзе домой, и, надо сказать, даже дышать в городе стало легче», продолжил Заграфа один из умудренных опытом бойцов-стражников. «Про таких, говорят, звезд с неба не хватает. Но и не трус, раздержится за оружие. Просто растет он очень и очень медленно. Почему так, не знаю. Не вникал в особенности развития своих охранников. Но, раз он застал прошлого главу...» Можно было сразу сказать, что подчиненный довольно стар и намного опытнее других моих спутников. Ну, разве что граф и облако тумана, летающие неподалеку, были намного старше его. Да, многие считают, что Райдзен — лучший правитель и лучше чувствует настроение и желание богов. Но узреть все же был и остается намного сильнее. Так что если твари прорвут стену, глава города не станет той затычкой, что остановит нашествие и орды монстров на улицах города. Не тот у него тип способностей. Рассуждал на ходу Лазаре. «А как случился третий прорыв?» Я вернул собеседника к теме разговора. «Да как-как?» «Докрутил гайки главам кланов. И те, и его, и город заодно подставили. Конфликтовал он с ними жестко. Они имели много власти и силы к тому злополучному нашествию. Сразу несколько кланов хотели вырваться из замкнутого круга вассалитета, перестать быть детским садом для более крупных рыб. Собирались покорять мир, но...» В том нашествии они оставили на прежнего главу города и его гвардию большую часть стены, сосредоточив почти все свои войска на другом участке. Вопреки его приказу. Перекос сил привел к прорыву. Глав кланов он, конечно, наказал. Много голов полетело. Кто-то подался наемникам в следующий регион, подальше от его тирании. И как итог, без того пострадавший город стал еще слабее. Система почувствовала, что Узриэль не справляется. Как ни крути, а два нашествия допустил в город и сняла с должности. О, это тебя, судя по всему, ждут». Я глянул в сторону входа моего здания с офисами и увидел там бывшего владельца трех перьев. Неужели этот хвостожопый решил явиться ко мне? Слышал он, как пришел в первый день, так и исчез, больше не появлялся. И тут два варианта. Первый. Он выкинул мое письмо и затаил обиду. Но тогда он не должен стоять тут. И второй вариант. «Он его прочел, сделал то, что я от него потребовал, и, как только до него дошли слухи о моем сражении, подтверждая гибель отряда доминионцев, приперся ко мне». «Любопытно. Особенно с учетом количества соглядатаев, что с радостью поделится со шпионами доминионцев новостями. Думаю, он и сам понимает, что для него это, если не конец, то близко к нему». Подойдя к двери и дождавшись, пока охранник откроет, я посмотрел на скромно следящего за нами дохляка. Жашар, заходи», — приказал я и скрылся внутри здания, отправляясь в свой кабинет и готовясь к разговору с его бывшим владельцем. Он стоял и мялся со своей худой, как спичка ноги, на вторую такую же. Я же попросил всех покинуть кабинет и, помня о дефиците времени, указал ему на кресло для гостя и начал рыться по шкафам. «Нашел». Увидел я стеклянные и глиняные бутылки, после чего взял два стакана и налил. Себе чуть-чуть, а попугаю полный стакан. Едва ли с горочкой. Пей. Он с какой-то грустью посмотрел на стакан и, кисло скривившись, пригубил. «До дна!» — указал я ему. И попугай, едва ли не захлебываясь, принялся поглощать содержимое. С его телосложением и характеристиками этого стакана хватит на то, чтобы он окосел а заодно прошел проверку на готовность подчиняться моим приказам. «Как же я тебя...» Оставил он пустую тару и откинулся на спинку кресла. «Знаю. Значит, ты все-таки прочел письмо?» «Прочел. Здесь все указано». Протянул он мне записную книжку, которую я открыл и быстро пролистал, глядя на имена, фамилии, адреса, пароли, явки. Чего не передал, а лично приперся. Злобно уставился я на него. Ведь теперь все эти шестерки Доминиона знают, что он прогнулся под меня. А смысл? Я шалел, когда узнал, что они своим ударным кулаком сюда приперлись. Предупредить не мог. Вокруг обители послось столько гадов, что меня в раз бы вычислили. Оставалось надеяться на чудо. И вот те раз. Сперва нашествие случается. А затем... Затем... Ты правда целый час в кольце испопеляющего монстров огня выжил? Правда, но это я тут вопросы задаю. Дальше что? а Что дальше? Доминионцы обосрались, и все их хитрые планы пошли коту под хвост. Меня уже нашел их ответственный, Ильфраг зовут. О нем все на второй странице подробно описано. Вот он и предупредил, чтобы все залегли на дно. Мой проект по уничтожению новичка Лида на арене тоже свернули. Много планов у них было, все в блокноте. И все-таки ты тупой, Джашар. Ты думаешь, они отпустили и все? Я победил и дальше буду тихо мирно жить? Хрену с два. То, что они поныкались и голову в песок сунули, вообще ничего не значит. Я войну не останавливал. Все, что ты мне тут написал и указал, я все это у них заберу. Все, кто работал на них, заплатят. Сразмерно своей гнилости. И ты вышел из-под прикрытия и дал им всем понять, кто ты такой, тупица! Я рявкнул на попугая, который действительно сидел и не понимал, как это я собираюсь атаковать и отбирать все то, кто имеет в этом городе доминион». Я откинулся в кресле и велел этому пернатому гаду заткнуться, думая, как мне быть. Учитывая ограничения и отсутствие у меня в запасе тысячелетий для своего возмездия, придется перейти к более грязным тактикам. «Ладно, слушай меня сюда. Ты хоть и тупой, но многие вокруг еще тупее. А еще ты знаешь, как вести грязную игру. Контракта между нами не будет». Лишь мое честное слово о том, что я позволю тебе дальше жить и развиваться. собирая отряд ублюдков, что выполняли на тебя и на грязную работу. Там менталистка была, что может мозги запудрить и вывести куда угодно за пределы города. Вот найди ее и сделай предложение, от которого она не сможет отказаться. Мы не трогаем всяких бедолаг, что любому шпионить будут. И не трогаем тех, кто работал с ними временно на контрактах. Нужны именно те, кто преследует с горящим сердцем их идею, что заложено в основе всего Доминиона. Те, кто готовы жизнь отдать по приказу своего господина. Ильф этот или еще кто там есть в твоем списке. Я хочу, чтобы все, чем они владеют в этом городе, было либо продано, либо передано мне безвозмездно. Я хочу, чтобы все, кто работает целенаправленно и с огненным сердцем на них, исчезли из этого города. А уж если я встречусь с ними в других регионах, Пусть молят о пощаде, либо умрут ради своей бредовой идеи господства ценой системного геноцида. Я убью и прикончу всю верхушку доминиона реликта, а вся мелюзга пусть сама решает. Умрет она, пойдя в свой последний бой против меня, или сбежит, как крыса, с этого безумного корабля. Понял? Внушайте, колечьте, что хотите делайте. Вычислите мне весь город». «Делайте все, что только можно, чтобы не попасть под каток наказаний и репрессий со стороны города. Мне будут нужны деньги и гарантии для тех, кто согласится работать на тебя». Чуть погодя выдохнул Джашар, но отказываться от миссии не стал. «Будут тебе и деньги, и гарантии. Брать с собой я никого из вас не могу и не желаю. Но вам я смогу позволить начать свое восхождение с чистого листа. Новая внешность, парочка базовых способностей, стартовый капитал». «И вперед! В наемники истертых земель, как молодые и перспективные новички. Устроит?» «Более чем!» — Уклонился он. Я протянул ему пять тысяч нот, которых с запасом хватит на сбор отряда и на потку, кого нужно и где нужно. Хотелось мне, конечно, самолично прикончить рассевшихся в городе доминионцев, но то в основном такая мелюзга, которая даже не понимает, с кем связалась. Только руки морать. Пусть с ублюдками сражаются ублюдки. Пусть сделают этот город немного чище и благопристойнее, искоренив из него остатки доминионской грязи. Ну а я заполучу новую недвижимость, что тоже неплохо. Так, что там еще у меня по плану? Глава города дал три дня, чтобы убить мудака. Поразвать Лазари и слушать его предложения. И после этого до самого утра заниматься тем, что усиливать себя и свои способности. Точно! «Уши!» Я подошел к двери и, выглянув в коридор, застал усталого охранника, стоящего на полусогнутых ногах, опираясь на копье. «Эй, боец, позови сюда Улью и графа Лазари. Ты же знаешь их?» «Ваша... это самое... так точно, это самое... простите, это самое... какой граф?» «Лазари, такой молодой брюнет с ожгучим взглядом, с носом таким, с горбинкой и... да блин! Улью найди, скажи, чтобы зашла сюда с графом!» Я понял, что типичная внешность Лазари слишком типична для богов, и под мое описание подойдет половина находящихся в здании людей, включая самого стражника, что, бряцая доспехами, уже мчался к лестнице. «Босс, звали?» Через три минуты в моем кабинете уже оказались и Улия, и граф, готовые внимательно слушать все, что я скажу. «Улия, сюда иди. Стань вот тут. Закрой глаза». Мои руки легли на ее уши, и она внезапно заверещала и вся покрылась холодным потом от испуга. «Пожалуйста, пожалуйста, умоляю, босс, не надо! Только не это, только не свиные уши!» «Чего?» — не понял я. «Точно! Свиные ушки!» «А что тогда? Пятачок сделать тебе, как у свиньи? Или хвостик крючочком?» Начал я над ней издеваться, посмеиваясь, пока изучал через эволюциониста строение ушных раковин, внутреннего уха и нейронных связей в головном мозге. Внимание! Активирована способность контроля эволюции. Изучение особенностей строения тела доступно только при согласии владельца тела. Внимание! Активирована способность контроля эволюции. Вы можете избежать наложенных ограничений и изучить особенности строения тела даже без согласия владельца тела за 100 единиц божественности. — Ой, что это за уведомление? — удивилась испытуемая, и как только я потребовал от нее принять предложение системы, сразу же это сделала. — Послушная какая стала. Так — Так-так, любопытно. — Да, интересные особенности. Думаю, это я могу и на себе использовать. Отпустил перепуганную бедолагу и внес изменения в собственное тело, отдав 11 единиц божественности. Звука внезапно стало слишком много. «Тут не только биение сердец с расстояния пары десятков метров почуешь. Здесь даже дыхание, бегущей прочь от двери ульи, до сих пор слышно. И обсуждение за стенкой двух богинь нового облика их босса. Фу, какая пошлость!» — подытожил я, чем сильно удивил Лазаре. «Это я так, о мыслях озабоченной части персонала думаю. Порадуешь меня гарантированным способом убить дым?» «Конечно. Но сперва мне бы не помешало посмотреть на него вживую и пощупать его структуру». «Себя щупай, козел!» Рядом появилась Элиза и, и села на единственное свободное кресло. «Я тоже придумала». «Ну вот и отлично. Вот и славно. Рассказывайте, а то мне не терпится поскорее закончить с этим богопротивным делом и заняться усилением». «Уля!» — гаркнул я, понимая, что эта красавица даже на другой стороне улицы меня услышит. И она и впрямь очень быстро примчалась обратно. Никто даже начать рассказ не успел. «Анна остается здесь, у нее много работы. А мне нужен будет помощник во время тренировки. Так что собирайся, мы сейчас пойдем обратно в обитель». «Хорошо, будете завтракать». «А что, уже утро?» От неожиданности подался вперед я. «Буду, Гулия, буду. И очень-очень много. Когда приду, займись сразу поиском еды. Считай, как ужин на 10 персон, не меньше». Мой взгляд упал на собеседников, что ждали обсуждения измучившего всех нас вопроса. И я поправился на двенадцать персон и одну маленькую ушастую Увлею.